двадцать 24. Ночные убийцы. Достойно умереть важнее, чем жить. Воспитать ученика, который продолжит твоё дело, важнее, чем достойно умереть. Тасикуга Такамацу. После обеда мы с князем отправились на запланированный смотр войск, а точнее кораблей. Это должно придать статус завтрашним учениям которые будут проходить под эгидой вторжения в Османскую империю. Первым кораблем, который мы посетили, был броненосец барбетного типа. Подплыли мы к нему на специальном катере с паровым котлом, который выкидывал черные клубы дыма. После швартовки мы поднялись по специально спущенной для нас лестнице. После приветствия я пошел вдоль строя, осматривая личный состав, выстроившийся вдоль бортов. Число экипажа более 500 человек при 26 офицерах. Корабль был в принципе новым, но конструкция для меня виделась уже устаревшей. Пушки стояли на открытых платформах, защищенных небольшим бруствером. Вооружение состояло из четырех орудий калибром 305 мм и четырьмя орудиями 152 мм. По нынешним временам калибр был довольно внушительный, но меня совершенно не устраивали полностью открытые орудия. Потери в случае боя среди личного состава должны быть огромными. Поэтому я только сейчас понял, что зря оставил реформу флота на потом. Ее срочно нужно было начинать уже вчера. На некоторых кораблях использовались небольшие лицевые щиты, способные уберечь только от мелких осколков, а на этом корабле они полностью отсутствовали. Сильно изменить конструкцию, конечно, не удастся, но попытаться провести незначительную модернизацию за год мы должны. Тем более, что этим кораблям, скорее всего, придется участвовать в настоящих сражениях. Поэтому я отвлекся и полез осматривать конструкцию поворотного механизма и возможность установления противоосколочных щитов. Окружающие были несколько озабочены моим поведением, а я, достал блокнот, делал наброски и считал примерную площадь бронирования, чтобы понять, какая будет нагрузка и вес предстоящей конструкции. Виктор Сергеевич Необходимо срочно заняться доработкой орудий и созданием на всех крупнокалиберных орудиях бронированного навеса, а проще говоря, бронированной башни. Это мое упущение. Слишком я увлекся и совершенно забыл обратить внимание на флот. Лобовую броню сделать толще, так как орудие будет повернуто к противнику. Да и калибр избыточен». Скорострельность сражения будет иметь не главное преимущество. Тут важна большая скорострельность и количество стволов, способных пробить броню корабля противника, сказал я, пытаясь понять систему наведения и прицеливания. Нет, это ни в какие ворота не лезет. Тут нужна глубокая модернизация. Проще, конечно, переплавить и построить новые, современные корабли. Но на это у нас совершенно нет времени. Иван Михайлович обратился я к контр-адмиралу Дикову: "Вы не хмурьтесь. Я понимаю, что для вас это корабль новый и недавно спущенный на воду, но прогресс не стоит на месте. Лучше скажите, какого калибра достаточно при встрече с английским флотом для гарантированного пробития борта Ваше Высочество, если до дистанции уверенного поражения" то и 203 мм будет достаточно, ведь основное бронирование около 150 мм. А если снаряд облегчить, добавив ему бронебойный сердечник и заложить новую взрывчатку, то при этом увеличится и дальность, а пробивную способность на этих же калибрах приравнивается к калибру снаряда, а возможно и довести до полутора калибров. Как я понимаю, Рубки управления огнем тут нет. Значит, нужно ввести дальномерный пост и установить там машину для расчетов артиллерийских поправок, размышлял я вслух. Но могут не успеть. Виктор Сергеевич, через неделю в столице нужно провести рабочее совещание по разработке новых снарядов, замена взрывчатого вещества на бездымный и более мощный». Также проведем совещание по разработке вычислительных машин и устройству дальномеров и дальномерных постов. Пригласите инженеров из института сварки, они подберут нам нужные сплавы. Не забудьте пригласить из морского ведомства, а то опять будут упрекать, что секреты от них держим. А завтра ко мне пригласите специалистов из судоремонтного завода, я им поставлю задачу. Пусть оценят фронт работ, стоимости, сроки. Часть работ нужно будет начать делать сразу после возвращения кораблей с учений. Отдал я распоряжение. Ну, Иван Михайлович, показывайте дальше ваше хозяйство. Чем еще можете похвастаться? И не переживайте вы так. Мне пока все нравится. Да, и отзывы о вашем командовании только положительные. Дальше мы осматривали корабль При этом я не поленился, спустился в машинный отсек. Правда, перед этим мы все накинули специальные халаты, которые принёс с собой мой охранник. Зато я не боялся испачкаться. Белые перчатки, конечно, пришлось снять и одеть обычные серые из грубой нитки. В целом ничего нового я не увидел. В машинном отделении было душно, пыльно и все в масле. Но я все равно просмотрел все узлы, которые меня интересовали. Да, этот корабль однозначно устарел, хотя был введен в строй год назад. Выбравшись на палубу, все облегченно вздохнули и довольно щурились от яркого солнца. Ну что, Иван Михайлович, давайте проедемся на следующий ваш корабль. Так досконально мы смотреть уже не будем, но осмотреть личный состав нужно. Екатерина II мало чем отличалась от 12 апостолов, поэтому осмотр мы завершили довольно быстро. Хотя этот корабль и был введен в эксплуатацию четыре года назад, но имел вид нового, что говорило о надлежащем уходе за кораблем. Поэтому вместо того, чтобы мучить всех своим присутствием, мы отправились на берег, после чего выехали за город, где размещались временные полевые казармы. Там мы провели смотр, включая строевой смотр, после чего я оттолкнул небольшую речь про предстоящее учение, после чего отправились в пригород, где для меня уже был подготовлен коттедж для отдыха, а также был готов ужин. Дальнейшие четыре дня слились в сплошную череду поездок, встреч и осмотра города. Только вечером четвертого дня, когда Черноморская эскадра в составе транспортных кораблей поздно вечером вернулась в порт и начала выгружать солдаты снаряжения, я смог позволить себе расслабиться. От отдамбразной работы я устал, да и честно сказать, сильно соскучился по родному дому, коим стал для меня гадченский дворец. Столь длительная разлука позволила мне понять, Что свою супругу я уже успел полюбить. И пока это была ещё неполноценная любовь, но когда ты не можешь спокойно жить без близкого тебе человека, то это уже можно назвать любовью. Да и ожидание рождения моего ребенка добавляло непонятные, задевающие какие-то струны внутри меня эмоции, как и другие волнительные моменты в жизни. Когда работа мне становилась противно, Я вспоминал, для чего я здесь, и что мне теперь есть ради кого стараться все изменить, не глобальные цели, ради всеобщего блага, а вполне понятное любому человеку. Еще я много времени стал уделять Ивану, приняв его как своего сына и стараясь обучить его всему, что я знаю. Как сложится моя судьба дальше, я не могу сказать. Колесо истории уже провернулась и сошло со своей колеи, создавая новый путь. День у мальчика был очень сильно загружен. Я иногда будил его ночью и устраивал пробежку вдоль состава, а вчера он бегал вдоль моря. Я заставлял выполнять совершенно непонятные на первый взгляд задания, вплоть до математических вычислений. Когда он спросил, для чего все это, я объяснил что он должен быть готов к изменению окружающей ситуации в любой момент жизни и неизвестно, чем придется заниматься в тот момент, чтобы выжить. Возможно, и решать сложную арифметическую задачу, а возможно, разобрать и собрать пистолет. Главное, чтобы он не впадал в ступор и мог принять правильное решение. Князь смотрел на эти тренировки с непониманием, но в воспитание моего сына не вмешивался. За эти два месяца он значительно вырос и стал жилистым. Скорость его реакции значительно увеличилась. Он начал обучаться борьбе и разным хитростям пластунов. Стрелял он уже неплохо и мог в случае необходимости себя защитить. Мне пришлось подарить ему в подарок пистолет с резиновыми пулями, из которого он также периодически стрелял для наработки моторики. Только сегодня я позволил себе отправиться на берег Черного моря и провести время на его берегу допоздна. Взяв с собой Ивана, я понял, что он не умеет плавать, и пришлось потратить много времени на его обучение, хотя я был рад потраченному времени. Парень тянулся ко мне, воспринимая меня даже ближе, чем родного отца. Поздно вечером возвращаясь с пляжа, Мы поднимались по длинной тропе уже практически в полной темноте, когда я услышал непонятный шум впереди. Охрана нам не мешала, поэтому осталось наверху, наблюдая за нами сверху. Еще по три человека дежурили в отдалении справа и слева по берегу. Наверху у машины оставалось пять человек, включая водителя, и около десяти были на берегу. Услышав непонятный шум, Я сделал знак сыну и указал уйти с тропы в сторону, что было довольно непросто сделать. Пришлось буквально на животе, отползти в сторону, прижимаясь к крутому склону и спрятавшись в небольшой неровности. Рядом, также вжавшись, полулежал Иван. Так мы провели минут 10. И я уже начал корить себе за маниакальную предосторожность, как по тропе покатились мелкие камушки, И очень тихо и медленно вдоль тропы прошли шесть человеческих фигур. Но что самое плохое, это был запах, запах свежей крови. Да и наверху оставалось только пятеро, поэтому охранниками они быть не могли, да и по росту они были несколько ниже, чем моя охрана. Хотя, возможно, мне это и показалось. Тина сгустилась и стала совершенно непроглядной. И ветер стал дуть прохладный, хотя прогретые камни склона еще неплохо грели. Через десять минут внизу послышались вскрики, а потом раздалась стрельба из револьверов. В свете выстрелов я видел, как трое моих охранников дерутся в окружении шести человек, но судя по тому, что я разглядел, стрелял только один, а двое его товарищей были уже убиты. Да и он, внезапно согнувшись, выстрелил в никуда, и внизу все стихло. Попал ли он в кого-нибудь, я не знаю, но судя по тому, что они смогли убить охрану наверху, говорила об очень хорошей их подготовке. На выстрелы должны прибежать солдаты, охраняющие второй периметр, поэтому ждать помощи долго не придется. Но я уже достал оба пистолета и сняв с предохранителя держал их на уровне груди, направив их в сторону тропы. При этом мне пришлось прижать одну руку к груди, чтобы не сорваться, а вторую вытянуть в сторону тропы, в том же направлении, что и прижатую руку. Судя по слышимому мною щелчку, сын проделал то же самое и со своим пистолетом, с которым не расставался ни на минуту. Ждать пришлось еще десять минут, и вдалеке уже были слышны звуки поднятой тревоги. Как мне почудилось, что рядом мелькнула темная тень. Тучи как раз закрыли луну, и вокруг было ничего не слышно. Когда что-то коснулось моего пистолета, я нажал на спуск и сделал двойку в упор, выстрелив высветившуюся фигуру в черном. Яркие ослепляющие вспышки ослепили меня, Но я успел заметить на тропе еще три силуэта, поэтому сделал по два выстрела в то место, где они располагались. После чего я резко присел едва не сорвавшись со склона. Над головой что-то свистнуло, и я услышал явный стук железа о камень. Понимая, что второго шанса не будет, я разрядил оба пистолета, ориентируясь на примерное расположение тропы. Все двенадцать патронов ушли в сторону тропы, половина вверх, а половина вниз. Как только оба пистолета встали на задержку, я сразу же спрятал оба из них в карман и вытащил третий пистолет. Еще две минуты было тихо, но вот наверху послышался конский топот и появились отблески факелов. Это позволило вовремя мне заметить ползущего ниже меня человека в черном одеянии. Я сделал два выстрела в его сторону и увидел, как он вначале медленно завалился, а потом шумом покатился вниз. Наверху сразу же раздались команды, и по тропе побежали несколько человек с факелами в руках. На подходе меня окликнули, но я уже уждал говорившего. Он был из охранявших меня вчера солдат местного подразделения. Здесь мы не стреляйте преверте ниже по тропе, там нападавшие. Дальше мы вылезли из своего укрытия и отправились наверх, где я увидел причину молчания охраны. Они все были убиты и лежали с перерезанными шеями. На двоих я увидел небольшие стрелки с оперением, говорившие о том, что кто-то использовал яд для их устранения. Через пять минут приехала вторая машина от нашего дома отдыха, но уезжать и отказался, потребовав притащить сюда все тела и пригласить криминалиста, который был в нашем поезде. Его я взял для подстраховки, впечатленный проведенным у меня в кабинете расследованием. Когда подняли тела убитых мой убийц, то их оказалось всего пятеро, и я дал команду искать следы крови, и привести служебную собаку. Двух я прихватил с собой с тем же расчетом, что и криминалиста. Осторожно сняв маску с первого тела, я подтвердил свою догадку. Ниндзя, сказал я вслух. Кто? переспросил сын, стоящий рядом со мной. «Наемные убийца, или их еще называют ночной убийца. Они, как правило, нападают только ночью и прячутся среди обычных людей. Может работать крестьянином, нищим слугой, но когда надо, он становится самым страшным убийцей. Они часто убивают самураев и чиновников. В открытом бою они не так сильны, поэтому используют скрытность и различные подлые приемы, как яд, удар в спину, выстрел из-за угла. Они живут в Японии, и раз они здесь, то прибыли с конкретной целью убить меня или нас обоих. Так это японцы, воскликнул он. Маловероятно, уж очень явственный след. А вот, к примеру, англичане или еще кто мог их нанять, чтобы вину переложить на японцев. Им сейчас это невыгодно. Теперь, пока не найдем шестого, нужно быть предельно осторожным. Поехали домой, а здесь и без нас справятся, сказал я. И мы на машине отправились в наш коттедж.